По предварительным расчетам, до основного лагеря оставалось добираться еще около недели. Когда на континент опустились сумерки, командир спасательной капсулы АЭС-86 опустил на землю свой рюкзак. Заночуем здесь. Никто не стал с ним спорить. Вся команда устала за день, и каждому хотелось урвать хотя бы пару часов сна. Временный лагерь, состоящий из нескольких палаток, соорудили быстро. Все четко выполняли свою часть работы, доведенной до автоматизма. Когда все разместились, Ольт назначил на пост первую пару часовых, а остальные разбрелись по палаткам. Изначально состав спасательных шлюпок распределялся таким образом, чтобы на каждую капсулу приходилось пятеро бойцов камаштли, пара кеничийцев для решения идеологических вопросов, столько же из чилианцев способных исправить любую техническую неполадку в случае аварии, и трое представителей касты и учёных и лаборантов. Но в суматохе, вызванной спешной эвакуацией, никто не проверял списки и не следил за процедурой посадки. Поэтому странники набились в капсулы в произвольном порядке. В результате в одних шлюпках оказались сплошь военные, в других – инженеры и учёные. Некоторые капсулы вместо 10 человек вмещали по 8, а то и по 5, в то время как на корабле остались тысячи и тысячи. Оказавшись на борту спасательного судна, Зали жалела о том, что не попала в шлюпку слоцы. Но теперь она знала, что сложись все как было запланировано, и окажись она в капсуле нв 78 то сейчас покоилась бы на дне океана вместе с остальным экипажем. О трагической бессмысленной гибели пассажиров этой шлюпки она узнала во время утреннего сеанса связи между командирами. Раньше Зали никогда не теряла друзей. Впрочем, раньше их у нее и не водилось. Зали была слишком сосредоточена на учебе и карьере. Знакомство с Лоци произошло уже на корабле. Они вместе работали в лаборатории. Впервые открылась радость бесед на волнующие темы с тем, кто понимал ее и жил с ней в одном ритме. Она чувствовала симпатию к нему, и эта симпатия могла бы перерасти в любовь, если бы не инцидент, произошедший за несколько дней до крушения. С тех пор, как Зали разнесла свою каюту, она старалась не пересекаться с другом, выжидая, пока улягутся эмоции и стыд перестанет душить ее. А потом... Крушение флагмана изменило судьбу каждого, кто на нём находился. Внося свои имена в списки экипажа спасательных капсул, никто не верил в то, что это когда-нибудь пригодится. «Если нам придётся лезть в эту штуковину, я хочу быть рядом с тобой, тогда у нас будет шанс стать прародителями новой цивилизации», — смеялась Зали, вписывая своё имя рядом с именем Лоци. И вот теперь его не стало зали хотелось бы верить в то, что она оглушена горем и только поэтому не чувствует жгучей боли но на самом деле все ее существо было наполнено чувством облегчения от того что она ошиблась капсулой и благодаря этому осталась в живых. К тому же теперь ей не придется краснеть перед ним за свою несдержанность. Не слишком благородные мысли, но зали не претендовала на лавры, высокородных киничейцев. Когда-нибудь потом, сидя в уютной комнате, разомлев от сытости и тепла, она сможет отдаться воспоминаниям и оплакать потерю друга. Но сейчас время еще не настало. Завернувшись в спальный мешок, Зали думала о тех переменах, которые бурей ворвались в ее жизнь и поставили все с ног на голову. Но мысли путались, превращаясь в однородный гул. Совсем как тот, который обычно можно услышать на торговых площадях. К тому же ее одолевало чувство голода. Почти весь НЗ капсулы команда уже израсходовала. И последние консервы, разделенные поровну, никак нельзя было назвать полноценным ужином. Она толкнула в бок соседа по палатке. «Тай, ты есть хочешь?» «Не отказался бы. А у тебя что-то есть?» Сонно отозвался он. «Нет, но мы можем пойти добыть еды». «Завтра нас ждёт долгий тяжёлый день. Нужно выспаться». Пробормотал сосед и отвернулся, дав понять, что разговор окончен. Залив вздохнула, выбралась из палатки и направилась к выходу из лагеря. «Куда собралась?» – спросил Ольд, проглотив питательную субстанцию из тюбика. «Хочу пройтись. Я недолго». «Вообще-то этого делать нельзя». Вмешался второй часовой. Ты не можешь одна покидать лагерь. Возвращайся в палатку. Ты мне угрожаешь, солдат? Вскинулась за ли и смерила взглядом Ноя, который, судя по виду, был почти вдвое ее младше. Доложишься капитану или сам попытаешься со мной справиться? Пусть идет, отозвался Ольд. Сегодня она получила плохие новости. «Может быть, небольшая прогулка в одиночестве пойдет ей на пользу?» «Только, пожалуйста», — обратился он к Зали. «Будь осторожна». «Постараюсь не дать тебя убить», — сказала Зали и зашагала в сумерки. Впервые за долгое время, оставшись наедине с собой, она полной грудью вдыхала земной воздух и рассматривала окрестности. Все здесь было не так, как на ее холодной планете. От нагретой за день земли поднимался пар... Деревья шептались на ветру, коротко вскрикнув, в небо взмыла яркая птица. Неприятное урчание в животе напомнило зале о цели прогулки. Она остановилась и прислушалась. Вдруг где-то рядом вспорхнет птица или мелкий зверь выглянет из травы. Неподалеку в зарослях эвкалипта что-то зашуршало, и она немедленно секунды бросилась на звук. Приблизившись к высокому кустарнику, Зале остолбенела. Она ожидала увидеть куалу, вомбата или даже кенгуру, но совсем не то, что открылось ее взгляду. Под сенью эвкалипта стояла земная женщина. Ее лицо и руки были перемазаны сажей, изорванная в клочья одежда бесформенным мешком висела на плечах, оплавленная кожа на бедре покрылась свежей коркой. Во время военной подготовки перед вылетом инструктор рассказывал, как поступать в таких ситуациях, и, залив вместе сотней других учеников, носилась по полигону, отстреливая условного врага. Но во время учения оружие было ненастоящим, и враги представляли собой искусно выполненные компьютерные проекции с искаженными ненавистью лицами. А тут Перед ней стояла живая, безоружная женщина, в глазах которой сквозил первобытный ужас и отчаяние. Прошло несколько мучительных мгновений, но никто не сдвинулся с места. Если бы дикарка кинулась на неё, Зали могла бы с чистой совестью её обезвредить, но та только беззвучно шептала что-то, возможно, слова одной из земных молитв, а может быть проклятие. Зали колебалась. Если бы неделю назад кто-то сказал ей, что она сможет убить безоружное и очевидно, безвредное существо собственными руками, Зали не поверила бы услышанному. Записываясь в команду флагмана и, проходя ряд испытаний, она была готова к миссии, которую предстояло выполнить. Но одно дело проводить исследования в лаборатории и с экранов бортовых компьютеров наблюдать за катастрофами на чужой планете, предоставив солдатам делать свою работу, и совсем другое дело оказаться лицом к лицу с жертвой. Пускай эти существа не были достойны ни уважения, ни жалости, но у них была душа. С другой стороны, где-то неподалеку мог находиться лагерь землян, И если Дикарку отпустить, она передаст своим информацию о местонахождении странников, которые хоть и располагали значительной военной мощью, но из-за своей малочисленности могли потерпеть поражение в бою. Наконец Зали приняла решение. Она выхватила из-за пояса нож и за пару секунд оказалась возле Дикарки. Её движения были лёгкими и точными, дыхание не сбилось ни на секунду. В голове не осталось ни одной отвлекающей мысли. Резкий колющий удар в грудь, и человеческое тело уже лежало у ног Золи. Она склонилась над трупом не в силах оторвать взгляд. Так вот, оказывается, как выглядит смерть вблизи. Никакой эстетики увядания, только грязь и кровь. В груди у нее, будто жемчужина в раковине, начали зреть смятение и тревога. Зали провела кончиками пальцев по щеке погибшей, коснулась ее потерявших краску губ и резко отдернула руку. «Животное», – прошептала она. «Грязное животное, сама виновата, да, сама». Зали вытерла нож о траву и зашагала прочь. С шумом пробираясь через заросли Малискреба, она на все лады ругала себя за то, что на миг усомнилась и почувствовала жалость к убитой, придав все идеалы, которые были ей дороги с рождения. Над головой Зали резко качнулись ветви. Она подняла взгляд и увидела лохматого серого зверя, настороженно замершего на дереве. Зали уже видела такого на экране компьютера, когда изучала фауну планеты, но не могла припомнить, считают ли земляне это животное съедобным. В любом случае выбирать не приходилось, поэтому она прицелилась и метнула нож. Животное коротко пискнуло, и сражённое ударом упало на землю. Сейчас Зали казала себе всемогущей, а земные существа, напротив, выглядели хрупкими и беспомощными. Но она знала, что это иллюзия, и в любой момент расстановка сил может измениться. Ведь у эвакуированных на Землю странников теперь не было прежней галактической мощи. Они превратились в кучку непрошенных гостей, скитающихся по чужой планете. И пускай сила все еще была на их стороне, но кто знает, какие боевые резервы скрывают дикари. Тем временем стало совсем темно, отовсюду слышались шорохи, скрипы. Казалось, сам воздух потрескивает, отдавая накопленный за день жар. Опасность таилась всюду. За любым деревом мог скрываться крупный хищник, в высокой траве могли выжидать дикари, готовые в любой момент наброситься на врага. Зали поежилась, закинула мёртвого зверя на плечо и отправилась к лагерю. Часовые встретили её безразличными взглядами и молча пропустили на стоянку. Остальные уже спали в палатках. Лагерь, окутанный тишиной, будто вымер. Орудуя ножом, Зали содрала шкуру с животного. С непривычки это занятие давалось тяжело, из губ ее то и дело слетали ругательства. Наконец, дело было сделано. Зали развела костер и, насадив тушку на вертел, сделанный из сырой ветки, принялась ждать, когда приготовится ужин. Дрова, пожираемые огнем, тихо потрескивали. Всматриваясь в дрожащие языки пламени, Залив вспоминала, как Лоци показывал ей изображение земных насекомых с пестрыми крыльями, его маленькую слабость, выходящую за рамки основных исследований, его тайную страсть. Это было совсем недавно, но казалось, что с тех пор прошли уже сотни лет. На внутреннем экране памяти всплывали лица матери, отца и всех тех, кого она больше никогда не увидит. Наверное, это и есть одиночество, подумала Зали.